свой внутренний мир, причем опять-таки в первую очередь у тех, кто до школы находился в основном в кругу любящих уступчивых взрослых. Попав в мир сверстников, наши дочки и сыновья начинают тянуться друг к другу, но раза два-три обожгутся, попадут в конфликтную ситуацию, к которой в домашней сугубо взрослой среде они не привыкли И тут же с детской решительностью и принципиальностью принимают другое твердое решение. Ну и не надо. Не нужны они мне. А они — это класс. Ребенок остается в одиночестве, и это чревато самыми неблагоприятными последствиями. Незаполненная деятельностью длительное пребывание ребенка наедине с собой, как правило, ведет к различным рода нарушениям, вплоть до психических. Что делать? Как быть в такой ситуации? Думается, выход единственный. Надо помочь ребенку обрести такое общение, которое будет благотворно действовать на его развитие. Многие родители приглашают к себе в дом или на прогулку, в лес, на пароходе. Сверстников своих детей. Иногда они вместе ходят в кино, театр. Желательно, чтобы родители сами ближе познакомились с товарищами своего ребенка. Это даст возможность подсказать своему сыну или дочери правильную манеру поведения в коллективе сверстников. Но бывает и так, что ребенок, привыкнув к общине со взрослыми, Набирается у них эдакой легкости в обращении с окружающими, излишней фамильярности, даже нагловатости. При столкновении со сверстниками это ведет к чрезмерному общению вечным компаниям, сборищем, разговорам по телефону. В конце концов, такой ребенок, даже если и имеет хорошие задатки, безвозвратно теряет время и возможность их реализовать. По вечерам, Успокоенный несколькими домашними часами, ваш ребенок не очень-то стремится к обсуждению тех неприятных ситуаций, конфликтов, которые произошли с ним в школе. Ребячие взаимоотношения настолько сложны, что в них легко запутаться и совершить серьезные ошибки. И каждый вечер вы обязаны знать, что происходит с ребенком, ибо его тревоги могут быть настолько сильными, что в них может утонуть все, и занятия, и добрые замыслы, и надежды. И помощь ваша должна быть конкретной. Сегодня опять Сухов, признается нехотя сын, выставил руку в проем двери, и каждый должен был выходить из класса, согнувшись. И ты тоже согнулся. И я тоже, отвечает сын. У него же брат. Что вы должны сделать? Как поступить? Пойти к учительнице или к директору? Это вроде бы самое правильное решение. Но каково мальчику, за которого ходатайствует родитель? Посоветовать сыну, чтобы он обратился в комсомольскую организацию? Это тоже правильно. Но не натолкнем ли мы подростка на самый легкий путь решения проблем? Жалобу. Конечно, здесь могут быть десятки решений. Но есть одно, которое надо было выполнить, и без которого все последующие бесполезны. Выразить свое огорчение и ответить. Прорваться. Рискнуть, но не унизиться. Вас пятнадцать ребят, которые прошли под рукой Сухова. Если бы вы вместе подошли к Сухову и сказали, «Либо ты прекратишь издеваться, либо тебе здорово достанется», то он бы принял предложение. И никакой брат ему бы не помог. Легко рассуждать, сказал бы ваш сын. И все даже если он не поступил бы так, как ему советовали, все равно вы заронили бы в его душу то зерно справедливого протеста, без которого не может быть человеческой личности. Помимо чувствительности вы должны ориентировать ребенка и на воспитание. себе душевной стойкости и высокой гражданственности. Воспитание становится главным делом вашей жизни, а хорошо воспитывать духовной потребностью советского человека. Естественно, что по вечерам, в свободные часы идет не только процесс общения с детьми, но вырабатывается самими родителями как бы своя собственная микротеория воспитания.